Вот каким образом лабиринт бесчеловечности вернулся в мою жизнь. После нашего знакомства в лицее мне какое-то время не пришлось иметь дело с Иисусом. Правда, я вспоминал о нем, но все реже и реже, и всякий раз с чувством легкой грусти, как вспоминают о старом потерянном друге, о рукописи, погибшей в пожаре, о любви, от которой отказались из страха наконец-то обрести счастье. Я получил аттестат зрелости и уехал из Сенегала, чтобы продолжить учебу во Франции. В Париже я опять попытался проникнуть в тайну Элемана, но безуспешно. Его книги не было нигде, даже у тех букинистов, у которых, как меня уверяли, можно найти все, что угодно. Что же касается СС Болем», кем на самом деле был негритянский Рэмбо, то его не переиздавали с середины 1970-х. Вскоре учеба и эмигрантская жизнь захватили меня целиком, и лабиринт бесчеловечности отодвинулся куда-то далеко, а его автор стал казаться не более чем треском спички, вспыхнувшей в беспросветной литературной ночи. Мало помалу я забыл о них обоих. Я перешел на последний курс. Мне предстояло писать дипломную работу по литературе. Для меня это было как изгнание из писательского рая. Я превратился в нерадивого студента-дипломника, а в скором времени и вовсе оставил благородное поприще академической науки ради другого призвания, столь высокого, сколь и властного, литературы. Меня предостерегали: "Возможно, тебе так и не удастся стать писателем. Возможно, в конце концов ты превратишься в злобленного, опустошенного, опустившегося неудачника". Не исключено, отвечал я. Смотри, Ты можешь докатиться до самоубийства. Ну да, отвечал я. Риск есть. Но ведь жизнь это в сущности не более чем дефис между как и никак. И Я пытаюсь пройти по этой тоненькой черточке. Она может подломиться под моей тяжестью, ну и пусть. Зато я увижу, что там внизу еще живо, а что уже мертво. Затем я послал предостерегавшего куда подальше. В литературе, сказал я ему. Успех дело безнадежное, А ты садись на поезд успеха и вали на нем куда хочешь. Я написал небольшой роман Анатомия пустоты и напечатал его у одного малоизвестного издателя. Книга провалилась в продаже. За первые два месяца было продано 79 экземпляров, включая те, что я купил сам. Тем не менее, 1182 человека лайкнули пост в котором я сообщал о предстоящем выходе романа. 919 оставили комментарии: "Поздравляю", "Здорово", "Праудовю", "Конгрец бро", "Браво", "Придаёт новые силы", а я теряю последние. "Спасибо, брат", "Гордимся тобой", "Скорей бы прочитать, иншаллах", "Когда выйдет?", хотя в посте была указана дата. "Где достать?", "Сколько стоит?". И то, и другое опять-таки было указано. Название интригующее. Ты пример для всей нашей молодежи. О чем эта книга? Этот вопрос воплощения зла в литературе. Где заказать? Можно ли найти в формате PDF и EP? Иток. 79 проданных экземпляров. Пришлось ждать 4 или 5 месяцев, прежде чем на книгу обратили внимание. Один влиятельный журналист специализирующийся на так называемых франкоязычных литературах, отрецензировал ее в Монт-Африка, уложившись в 1200 знаков с пробелами. Он с некоторой сдержанностью отозвался о моем стиле, но своей последней фразой поставил на мне пугающий, грозный, пожалуй, даже адский штамп, назвав меня многообещающей фигурой во франкоязычной литературе Африки. Конечно, это было не так ужасно, как восходящая звезда, но все же комплимент получился впечатляющий. Понятное дело, этого оказалось достаточно, чтобы привлечь ко мне внимание литературных кругов африканской диаспоры в Париже, которую злые языки, в частности мой, именовали гетто. С этого момента, благодаря Монт-Африка, даже те, кто меня не читал и, вероятно, никогда не прочел бы, знали, что я очередной многообещающий молодой автор. На литературных фестивалях, выставках и салонах, куда меня теперь приглашали, я стал непременным участником всевозможных круглых столов под названиями типа "Новые голоса", "Новая смена", "Новое слово" или еще что-то новое, на деле представлявшим собой давно устаревший литературный хлам. Некоторый шум вокруг моего имени эхом отозвался у меня на родине в Сенегале. Мной стали интересоваться, поскольку я вызвал интерес в Париже. С этого момента анатомию пустоты принялись обсуждать, не всегда успев прочитать. Несмотря на все это, роман вызвал у меня чувство неудовлетворенности. Вскоре я стал стыдиться анатомии пустоты, написанной мной по причинам, о которых я расскажу позже. И чтобы очиститься от нее или навсегда оставить ее в прошлом, я начал мечтать о другом романе, масштабном и определяющем. Оставалось только его написать.